Глава шестнадцатая. Грандиозный рейд. Зона третьего уровня. В это же время Максимилиан Демидов. Максимилиан Демидов пошёл в зону третьего уровня центра, поддавшись уговорам брата, что помощь пекаря ему больше не нужна. А чтобы Максиму не было скучно, стоило идти в центр зон, где никто не будет относиться к аристократу как к ребёнку и бегать вокруг него няньками. Вот только реальность оказалась ещё хуже. Максим с лёгким недоумением смотрел на тех, кого он раньше считал сильными, и размышлял, как так вышло, что за короткий срок его мировоззрение стало совершенно другим. И изменилось после того, как он, ведомый чувством справедливости, приклеился к пекарю. А ведь Максим всё ещё мечтал о том, чтобы человечество могло спокойно жить без зон, Но только почему-то сейчас он намного лучше видел суть других людей. И те, к кому Демидов попал в группу, хотели другого. Они желали денег. И только. Ни о каком спасении человечества не было и речи. Да, он раньше думал, что много героев сводит концы с концами. Но всё оказалось совсем не так. Максим будто проснулся ото сна, где весь мир был розового цвета. Сейчас он понимал, что несколько героев, например, тратили все деньги на выпивку. Это было видно по их лицам. Некоторые ржали, что иметь множество подружек слишком хлопотно, а потому пошли в эту зону, чтобы набрать баблишко. Если бы они были хорошими героями, то вопрос отпал бы. Так эти недогерои выполняли бы свой долг перед обычными людьми. Но нет же, это был откровенный мусор. Команда из 20 человек уже 4 часа провела на простом первом уровне, который Максим мог при нынешних способностях в одного зачистить за час, и все благодаря пекарю. Как Фер сказал в самом начале их знакомства, «Никогда не будет известно, какие скрыты грехи в душах героев». Только сейчас Максимилиан понял значение этих слов, и на его лицо наползла презрительная усмешка. Как же фер был прав. И как Максим был рад, что не побоялся неодобрения отца и брата и стал следить за пекарем. Сначала на ярмарке, а потом и пришёл к нему. С Фером он стал гораздо сильнее. Пока Максимилиан размышлял, к нему подошли два бугая. Кажется, Максим помнил их откуда-то, но точно не мог вспомнить, где их видел. «Эй, аристократ, ты чего прохлаждаешься?» Сразу наехали на него бугаи. «Боишься запачкать свои ручонки? Так давай нам свой шмот, мы лучше справимся!» Они синхронно рассмеялись, а по лицу Максима проползла тень. Ему это очень не понравилось. И Демидов вспомнил, где видел этих отморозков, которые таскали слишком большое оружие в зону. Это, как сказал бы фер тупо. «Олег!» «Видишь, он даже не хочет разговаривать с нами!» Мужик с секирой сразу же раздулся от того, что Максимилиан не обращал внимания на тех, кто даже сражаться толком не умел. Бугай словно нарывался на драку с тем, кто имел деньжата и был слаб, по его мнению. Максим вспомнил, где видел этих мужиков. Они раньше пытались толкнуть Фера на конфликт, а сейчас его. Их ничему жизнь не учит. «Владимир, мы должны его проучить!» Расплылись губы Олега в мерзкой ухмылке. Максим вздохнул. Ну и зачем он послушал братца? Лучше бы подождал звонка Фера, да пошёл бы с ним в интересную зону. Но как уж есть, не уходить же ему из отряда. У Максима были принципы, и уход он воспринимал как предательство, а молодой герой хотел служить на благо людей. Он поднял свой клинок и взмахнул им, напитывая его огнём. Это стало даваться ему слишком легко, и даже магии тратилось значительно меньше, чем раньше. «Эй, полегче!» — крикнул Владимир, но Максим не стал тратить время на разговоры и просто подставил мужикам подножки так, что они смешно растянулись на земле. Ну, как на земле. Это была жижа. Третий уровень, как-никак. Но своим поступком Максим спас этим идиотам жизнь. Сзади неслось пять здоровых демонических волков, и они упали, как подкошенные, когда лезвие клинка встретилось с их телами. «Не благодарите», — спокойно сказал Максим. «Нельзя прохлаждаться, а вы булки мяли в зоне. Урок вам на будущее». Олег и Владимир остались лежать, Пасти волков были совсем рядом с их ногами, и они судорожно сглотнули, когда поняли, что чуть… Нет, жизни бы они не потеряли, а вот ранение получить могли. После такой скучной зоны Максим вышел наружу и взглянул на телефон, который вновь стал ловить сеть. В голове героя всплыло воспоминание, как у Фера в зоне мог зазвонить мобильник, но это было запрещенной темой в доме. Отец не мог найти этому объяснению, так что все решили этот случай не упоминать. Максим улыбнулся. фер был полон сюрпризов, и улыбка героя стала лишь шире, когда он увидел два сообщения. Одно было про срочный сбор в большую зону от центра, а второе сообщение было о пропущенном звонке Фера. Кажется, Максим знал, как порадовать пекаря. Не только Ферр мог удивлять, но и Демидов, Вряд ли пекарь получает сообщение от центра. Зато Максим в курсе всех последних новостей. Вернувшись домой, я натолкнулся взглядом на бумаги Лакруа. Я же попросил их сжечь. Хотя, видимо, Сора не сделала это по каким-то своим одной ей известным причинам. Я подошёл и взял парочку в руки и понял, что это были договоры на неразглашение с теми пекарями, у которых отжали рецепты. Хм, а почему бы и нет? Эти рецепты были не то чтобы сложными и уникальными, но теперь мне, по всей видимости, нужно поддерживать видимость моей доброты. Элеонора встала рядом со мной, ещё не отправившись по своим делам в пекарне. И, кстати, она рассказала, почему задержалась с техникой. Бабка успела поссориться с парой продавцов, не желавших поставлять в мой дом лучшие новинки, которых ещё не было на прилавках. Откуда Элеонора узнала о них, мне неведомо, да и не интересно Хотела лучше в пекарню? Хорошо, не буду ей мешать. Так вот, Элеонора обошла аж пять магазинов техники, прежде чем вытрясла у одного директора магазина всё, что она просила. Бабка на этом моменте злорадно усмехнулась. «Думаю, что не обошлось без противозаконных действий, но надеюсь, что она обошлась лишь взяткой и никого не убила». Кстати, если так подумать, то нахождение Элеоноры в доме с духом дома и с моей выпечкой хорошо отражалось на её здоровье. Если при первой встрече она действительно была похожа на старуху, то сейчас точно скинула десяток человеческих лет и стала выглядеть значительно моложе. Нужно проверить сейф в доме. Не подкармливал ли Дон свою возлюбленную запрещенкой? С него станется, хотя не буду ругать его за это. Всего лишь заставлю неделю находиться в печи и не буду кормить, а потом спущу оголодавшего секретаря на фанатиков, а он их съест за милую душу. «Ты решил что-то с этими документами?» спросила меня Элеонора и прищурилась. Бабка уже знала, что происходило в доме, и никакого неодобрения не было с её стороны. Чем больше времени проходила, тем она оперативнее работала. Плюс следила за всем процессом по продаже выпечки. И готовила какие-то отчёты, которые я благополучно сжигал. Если нет проблем, то зачем мне просматривать эти бумажки? Я документов начитался на многие тысячелетия вперёд, когда помогал брату. В отпуске не хотел заниматься подобным. «Да, поручу это тебе», — хмыкнул я. «Верни это бедным пекарям и скажи, что никаких санкций не будет. А, и накинем компенсации за Лукруа. Вадимка поступила очень мерзко, даже для меня. Сама решишь, сколько нужно им заплатить». «Это…» — Элеонора задумалась. «Ты очень добрый», — и бабка захихикала. Я же закатил глаза. Царь оттявкнул из-под стола, но тут же замолчал, когда я прошептал ему, что такими темпами он останется без еды и без прогулок со своей подружкой. «От тебя я не хочу подобного слышать», — сказал я Элеоноре. «Я просто заметила это», — улыбнулась бабка и взяла стопку документов. Но приказ поняла. Сделай всё в лучшем виде. «Не сомневаюсь», — хмыкнул я и встал за своё рабочее место, когда Элеонора ушла. Дон где-то шлялся. Скорее всего, наблюдал за пряничным королём и его подданными. Церя вновь заснул. Сора занималась обустройством дома. Настя же работала за всех. «Может, нанять ещё пару продавцов?» Нет, слишком хлопотно. Когда мы последний раз нанимали кого-то, пришла ссора. Не хотел бы я случайно призвать ещё одного духа или кого похуже. За ними ведь нужен глаз да глаз, а мне пока и домочадцев хватает. Тем более появились ещё и пряники. Не пекарня, а сборище непонятных личностей. Хотя меня всё устраивало. Лучше, чем с братцем возиться. Кстати, давно он не звонил. И именно в этот момент зазвонил телефон. «Хм, вспомнишь-ка, а и вот оно». А, «А, нет, звонил Максим. Видимо, вышел из зоны». Я взял трубку, и первое, что услышал, было... «Фер, я нашел зону!» «Вот как!» — удивился я. «Сам?» «Конечно, сам!» — пробубнил Максим, чуть обидевшись, но упрек был к месту. В последние зоны мы ходили под эгидой гильдии рода Демидовых. А тут он сам нашёл, удивительно. Ну, не сам, ладно, но не от отца. Собирается большой рейд от центра. 200 человек, представляешь? Нет, не представлял. Пожалуй, это был самый большой рейд, о котором я слышал. Куда они собрались? К брату в гости? Да нет, слишком маленький тогда отряд. Тогда что там за зона? Или там герои первого ранга? Но их много. Слишком много было вопросов. «Ну, так пошли. Куда выдвигаться и когда?» — спросил я, думая, что нужно бы взять Дона, но что-то не хотелось. Секретарь мог и гадости сделать, а народу было слишком много. «Ты даже не спросишь, куда такой рейд?» — удивился Максим. «Странный ты». «Нет, просто узнаю в любом случае. Ты ведь расскажешь», — хмыкнул я. «Ну, тут ты прав», — сказал Максим, а потом весело рассмеялся. «Приеду за тобой через полчаса. Хватит этого времени?» «Хватит. Сам знаешь, что мне не нужно собираться», — сказал я спокойно. Но вздохнул немного. «Не покатаюсь сегодня на мотоцикле. Ну, в следующий раз». жду тебя И положил трубку. Церя выглянул из-за стола и посмотрел на меня с надеждой. Подслушивал разговор маленький обжора. «Ты остаёшься дома, волков не будет». Церя обиженно заскулил. «И нет, не строй глазки. Там будет слишком много людей, а для них зона — не место прогулки собак. Хотя, если ты хочешь, то нацеплю на тебя ошейник». Церя скривился в презрении. Его морда так и говорила, что сам надевай свой ошейник. «Ну вот, видишь, так что сиди и охраняй, а лучше спи. Сам же отожрался. Вот и восполняй силы, а я принесу тебе что-нибудь, чтобы ты вырос побыстрее», — сказал я со смешком. Церя кивнул и моментально закрыл глаза. «Нет, он проснулся лишь из вежливости. Не хотел щенок никуда идти. Маловато у него сил, пусть отсыпается». А я и сам справлюсь. Ну, как я. Максим будет скакать за нас двоих. Но мне всё же стало даже чуточку интересно. Что за зона ждала нас? Двести человек? Да они же займут всю площадь так, что там и яблоку некуда будет упасть, не то что демону. Хм, значит, намечается что-то действительно интересное. Возьму-ка я пару булочек». Максим приехал даже раньше, чем говорил, и я не стал задерживаться. Отдал все команды, а в конце грозно посмотрел на пряника на плече Насти, которая от такого внимания зарделась. Он до последнего держал мой взгляд. Я прямо-таки чувствовал, что новоявленное пряничное величество настаивает, что ему нужно еще 50 пряников солдат, чтобы лучше контролировать местность. Он не разговаривал словами, но посыл я и так понял потому что слишком уж чётко пряня передавал мне картинку с маленькой армией. Я хмыкнул и кивнул, показывая, что подумаю над этим. Может, создам им маленький пряничный замок и даже страну, но как-нибудь в другой раз. Максим уже ждал, а пряник слишком многого хотел за первый день своей жизни. Далеко пойдёт. Как только я сел в машину, Максим сразу же начал рассказывать, как сходил в зону. И как ему было скучно. И как хорошо, что объявили экстренный сбор, который будет проходить под командованием графа Александра Николаевича Самойлова, героя шестого круга. На этом моменте Максим споткнулся и сразу же объяснил, что графа Самойлова редко можно было увидеть в таких рейдах, потому что он был сильным магом, который не раз отличался во славу империи. И было очень странно, что он во главе командования именно от центра зон. Всё-таки Самойлов был больше предан империи, чем центру, и, в частности, императорской семье. Я пожал плечами и просто уточнил, какая нас ждёт зона, раз понадобилось столько человек. Максим засмеялся, когда я рассказал ему, что если, как обычно, это будет похоже на кильки в банке, но тут же рыжий посерьёзнел. Мы уже выехали за город, потому что сбор был объявлен давно, а те, кто планировал попасть в рейд, уже выдвинулись на машинах центра. Однако Максим успел внести нас в список. Без нас не начнут. Да и видел он там имена пары знакомых аристократов, которых мы спасли, кстати. Так что и они прибудут на своём транспорте. Так вот, что касалось зоны. Она была больше. Намного больше предыдущих. И если те, в которые мы ходили с Максимом, были небольшими по территории, то это отличалось и размером портала, через который нужно было войти. Дальше шла огромная территория, которую не могли зачистить годами, потому что все круги, а именно четыре, представляли собой гигантский лабиринт. Я сначала напрягся, потому что не хотелось встречаться с повелителем лабиринтов. Но Максим меня успокоил, когда подумал, что я запаниковал и сказал, что это условности. Лишь четвёртый круг напоминал реальный лабиринт. А другие были подобием. И жили там твари, которые размножались с такой скоростью, что герои просто не успевали зачищать зону. Часто из портала вырывались монстры, которых расстреливали дежурные группы военных. В этот раз Максим предположил, что зону хотят окончательно зачистить, раз отправили графа Самойлова. Я пожал плечами, уже не думая ни о чём. Если это лишь подобие лабиринта, то можно и не волноваться. Точнее, не волноваться за жизнь демона, который мог случайно попасться героем. Потому что я не хотел причинять вред владельцу лабиринта. Он вообще был довольно безобидным. Для меня, конечно. «Прибыли мы даже раньше друзей Максима». Пройдя идентификацию по нашим документам героев, которые мне наконец-то понадобились, сразу же отправились к регистрационному пункту, чтобы в базе центра у нашего имени стояла отметка. «Народу была тьма». Я с интересом смотрел на героев, которые собрались вокруг. Заметил и магов. Они стояли обособленно от других. Увидел парочку лекарей, которые что-то перебирали в своих сумках. Всё было чинно и спокойно. Все знали, зачем они шли сюда, и обсуждали заработок, даже если они не зачистят зону. Этот рейд отличался тем, что всем платили фиксированную сумму. Такие рейды пользовались успехом. Хотя ниже третьего ранга героев я не увидел. Значит, совсем уж глупые и откровенно слабые сюда не шли. Хоть я и думал, что будет наоборот. Мы зарегистрировались, и Максим решил показать мне командира, потому что, как сообщили нам у стола регистрации, ещё ждали человек десять, чтобы начать. Так что есть время подготовиться и проверить своё снаряжение. Но Максим был давно готов, а я… я всегда готов. Хоть на меня люди и косились так, словно на мне не было никакой брони. Пробираясь через толпу, Максим что-то рассказывал про графа, Но я пропускал всё мимо ушей. Это была не интересная информация, а вот эманации чьей-то магии, что раздавались с каждым шагом всё сильнее, меня нервировали. И не в хорошую сторону. Я не заметил, как злая улыбка начала наползать мне на лицо. «Фер, что такое?» Вдруг остановился Максим и удивлённо посмотрел на меня. «Мы уже почти подошли к графу, который сейчас беседовал с кем-то. И этот кто-то мне не понравился с первого взгляда. Даже больше, чем Святослав в своё время. От человека шла сила, которая всё время пыталась конфликтовать со спящей моей и не понимала, что не так. Мужчина нахмурился и начал оглядываться. Его белые одежды напоминали раи, но он не был их членом. «А кто это?» Мило спросил я, кивая головой в сторону говорившего с графом человека. Точнее, он уже перестал говорить. И сейчас смотрел на других героев, пытаясь понять, что не так. «А что тут забыл епископ?» «Вот тут я и оскалился», — услышав ответ Максима.